Глава тридцать седьмая. Поживешь пока у меня, а дальше разберемся. Даю Агате последние наставления, когда утром следующего дня покидаю квартиру. А Мои вещи. Малышка провожает меня, останавливаясь возле порога. о т дашь ключи, Славик заберет. Командую напоследок и выхожу на площадку. Дверь никому не открывать, телефон мобильный не включать. Слушаюсь, товарищ командир. Усмехается Агата, а я лишь киваю напоследок. Ну вот, румянец уже появился на щеках, и настроение у девчушки поднялось после вчерашнего предложения от Кима. Кстати, очень даже неожиданного, а как вовремя. Единственное но, отвечал на мой полу вопрос Ким, это профессиональное портфолио. И все. Чуть ли не вырвалось у меня, но я сдержалась. Господи, нашли проблемы. Это вообще такие мелочи для меня. Понятное дело, им Сагаты вдвоем не с п р а в и т с я но вот если подключить еще мои возможности. Заканчивайте с Тереховыми, там у них Совет директоров на насу. Потом обсуждение дальнейшей кампании. Перечисляла и кривилась, так как т о ш н о что-то с т а н о в и т с я от одной только фамилии. Пока все согласуют, пока разработают, минимум месяца два, если не больше. Первый этап запустили, уже дает свои результаты, а дальше мы готовы. Бодро репортовал Ким, после чего я перевела взгляд на Агату. А ты? Девочка молчала, кусала губу, видимо, до победного то ли неверия, свалившегося на нее вдруг с ч а с т ь ю то ли все еще не была готова поменять столь кардинально свою жизнь. Я, начала была Агата, но я перебила. Поверь, у нас все получится. И она сдалась, даже улыбнулась. Но глаза по-прежнему поникшие. Ничего, привыкнет и Платона своего забудет. Думала я тогда, а после вообще выкинула все эти мысли из головы. Я сделаю из нее звезду и сама, кстати, заработаю неплохо на этой малышке, чего уж д у ш о это кривить. Талант виден сразу, просто не все готовы тратить силы и средства, чтобы в дальнейшем зарабатывать на этом самом таланте. А мне? Скучно, однообразно все в моей жизни, и нудно до да безумия. Иногда хочется волком выть в пустой квартире и биться головой о стену. Зато сейчас просыпается давно забытый и горячо м н о ю любимый адреналин, азарт, блеск в глазах. Прежде всего доказать всем, я смогу и сделаю. По-другому, увы, я не умею. Только остается одна проблема – Терехов старший. Пока еще глупые угрозы, до да глобальной катастрофы еще далеко, но я всегда держу руку на пульсе. Выпусти сейчас ситуацию из-под контроля, и вот тогда проблемы посыпятся одна за другой. Нет, уж нужно будет заранее предотвращать. Заодно и рассказать за жиравшему с я денежному мешку, что он из себя представляет. в о ф и Стерхова, е командую водителю, когда усаживаюсь на заднее сиденье автомобиля и поворачиваю голову к Славику. Что? Я уж думал, вы не р и с к н ё т е Парень медленно мотает головой из стороны в сторону, а я лишь хмыкаю в ответ. Я не р и с к н у Как вообще подобная чушь ему в голову-то пришла? Не ожидала от тебя подобного. И даже кривлюсь, делая вид, что обижена. От кого, от кого? Но от тебя, Славочка. д а л о и д у ш к а не расстраивайтесь, улыбается помощник, расцветая прямо на глазах. Это ж я так. разводит руками в разные стороны, ляпнул неподумав. Домой следующий раз, славочка. Стучу указательным пальцем себе по виску, глядя на парня. Не хватало еще заднюю включить перед каким-то х м ы р е м с мешком денег. х м ы р ь е щ у тот. Печально вздыхает помощник и отворачивается, как ну, пока у меня важный телефонный разговор. Я никогда не настраиваюсь на встречу, всегда импровизирую по ходу, наблюдая внимательно за своим собеседником. Разные люди встречаются. Как тут заранее подготовиться-то можно? Вот и сейчас я уверенно двигаюсь к центральному входу, жду, пока охранник найдет мое имя в списке, поднимаюсь на нужный этаж, а после захожу в кабинет генерального директора следом за секретарем. Добрый день, Роман Александрович. Начиная с порога серьезным тоном, но видимо меня тут пока всерьез воспринимать никто не собирается. Терехов усмехается. Рассматривай меня с ног до головы. Интересно, что его так развеселило? Да, внешность у меня далеко не модельная, фигура и ростом бог меня обделил, но я никогда на п о д и у м и не с т р е м и л а с ь Я предпочитаю деньги зарабатывать, а не з а д н и ц е й крутить перед камерой. Тут уж кому что дано. Только все равно не пойму, чем же моя персона мужика развеселила? Я вас немного по-другому себя представлял, выдает Терехов. Как будто мои мысленные вопросы услышал. Присаживайтесь. Да я не надолго. Пожимая плечами, вроде как и с б е з р а з л и ч и е м Есть парочка вопросов, которые нам надо. Нам с вами абсолютно ничего не надо, уважаемая Аделаида. Он продолжает насмехаться, да и запинается, я уверена, специально. Вроде как отчество мое з а б ы л только р о ж а при этом довольная. Думаю, через пять минут тоже будет веселиться. Мое терпение на исходе, уважаемый. Ошибаетесь, Роман Александрович. Я намеренно делаю на последнем слове акцент, хотя так же хочется нахамить этому хмырю. Кто бы только знал, каких усилий мне стоит сейчас держать себя в руках. Хотелось бы обсудить ситуацию насчет вашего якобы иска в суд в отношении одной из моих девочек. Почему же сразу якобы? Все так же скалит с я т е р е х о в Очень даже реального. «Вы серьезно? Я приподнимаю обе брови вверх, до сих пор не в е р я в происходящее. Иск в суд? Более чем. Терехов разводит руками в разные стороны. Я э т у выскочку с лица земли сотру. Бросает небрежно, как будто люди для него пыль. Да и вас могу уничтожить. Так что ты мне угрожаешь? От неожиданности, а главное от столь открытой наглости я забываю обо всех правилах приличия. Он сейчас отдает тебе отчет. Или слегка мозги поехали от чувства собственной значимости. Предупреждаю. Снова небрежно бросает мой спутник, вызывая у меня улыбку. Послушай, Рома. Перехожу на хамский тон, так как мужик походу нормально общаться не привык. Раз так, то пусть теперь выслушивает, ведь сам же напросился на грубость. Я в этом бизнесе больше двадцати лет и п о в и д а л а многое. Продолжаю язвить, так как уже завелась на полную катушку. Ни ты первый, ни ты последний, кто меня пытался судом запугать. Очень любопытно, фыркает Терехов, заводя меня еще сильнее. Сейчас будет еще любопытнее, поверь. Наглею с каждой секундой все настойчивее и настойчивее. Черный пиар — это самый крутой пиар, главное под нужным соусом подать. Я-то в модельном мире давно, и у меня знакомых журналистов главное нужных. Вагон и маленькая тележка. Верю. к р и в и т с я Терехов уже понимая, куда я клоню. Невинная жертва крутого олигарха. Как тебе заголовок? Подмигиваю, начиная веселиться, так как глаза моего собеседника наливают с я к р о в ь ю Я еще с десяток таких придумаю. Мне только волю дай. В Суд придет такая святая невинность, что ты ее даже не узнаешь. А какую слезливую историю расскажет? Рыдать будет весь зал, а я уж постараюсь. Чтобы туда народа б и т к о м набилось, да на твоей компании все партнеры крест поставят, вот увидишь. Злой тиран запугал девчушку, кстати, восходящую мировую звезду, отобрав у нее честно заработанные деньги. Стерва, шипит мужчина, в ы з ы в а я у меня очередную злобную улыбку. Что, со мной тягаться посложнее, чем эту дурочку наивную запугивать? Поправляю сумку и снова усмехаюсь. Мой тебе совет. Забудь о суде, еще и сына своего подставишь, оно тебе надо? Я-то своих девчонок никогда в беде не бросаю, а вот Платон, не смей. Терехов старший поднимается с кресла. А ты не смей Агату запугивать, вторю ему его ж е и н т о н а ц и й Тронешь девочку, я начну играть не по правилам. У нее, кстати, нервный стресс после разговора с тобой. Прикинь, с каким дерьмом я тебя смешаю, выдав общественности п о л у п р а в д у Еще и неустойку с обью нехилую, если в суд подам. Обойдешься, бухтит Терехов, усаживаясь на место. Контракт надо внимательно читать. Я смотрю ему в глаза, наблюдая, как они потухают. Надеюсь, мы поняли друг друга. Молчит. Да и что он может возразить? Тоже мне нашелся тут великий стратег, чтобы ему пусто было. Девочку запугал. Какое великое достижение! С достойным соперником, как я понимаю, тягаться слабо. Нужно не отвечать. Сильные соперники всегда дают сдачи. Всего хорошего, Аделаида Ростиславовна. Мужчина наконец-то отмирает и цедит сквозь зубы, чем радует меня неимоверно. Надо же и отчество вспомнил, а как вначале пытался из себя царя строить. И вам не х в о р а т ь Роман Александрович. Я снова становлюсь сама любезность, мило улыбаюсь напоследок и выхожу из кабинета Терехова. Агате знать о моем визите не обязательно. Пусть девочка остынет, развеется, примет предложение Кима. Кстати, фотограф в очередной раз меня порадовал своей прыткостью. И даже отчитывать не стану, что за моей спиной провернул свои делишки. Наоборот, теперь уже точно заберу с собой в столицу перспективный малый. Такими кадрами грех разбрасываться. У паренька большое будущее. Кто ж меня умной-то назовет, если выпущу из рук своих курицу, несущую золотые яйца. Как прошло? Интересуется Славик, когда я усаживаюсь на заднее сиденье автомобиля. Прекрасно. Развожу руками в разные стороны. Аж настроение поднялось, и я даже ворчать не стану насчет твоего любопытства. Удали друсти, с л а в н а Начинает о б и ж е н н ы й помощник, но я его перебиваю. И в связи с этим у меня для тебя новость. п о в о р а ч и в а я с ь к парню лицом и, расплываясь в улыбке, пока меня не будет, ты остаешься за главного. Да л а д а «С з а р п л а т о й в два раза больше обычного твоего оклада. Ну вот. И у славика настроение поднимается. Осталось только нашу девочку о ч а с т л и т ь Я настроена решительно вывести ее в свет. И так просто я не сдамся, пусть семейство Тереховых и даже не мечтает ее унизить. б и л е т ы заказал? Интересуюсь у помощника, на что он в ответ уверенно кивает. Агате еще забронирую гостиницу, хотя пусть пока у меня поживет, а то еще какой-нибудь мажор нарисуется, ищи ее потом по всей столице. А у меня на нее планы, и я даже не сомневаюсь в своей девочке. Скоро симпатичная личика Кристи Мэй покорит мир. Не весь, конечно, но модельный мир так уж точно. Я приложу максимум усилий. Никогда еще в жизни я не заводилась так сильно, как сейчас.